А он думал о шраме под ее грудью и был полон гнева и желания. «Молчи!» — властно приказал он. «И не подумаю. Я говорю о монополии на производство кирпича», — продолжала она настаивать. «И ты ничего не добьешься, пока не скажешь «да». И не воображай, что сломил меня своей пандотарией. Ты, наверное, думал, что я буду все время вспоминать судьбу Октавии или Юлии, жены Августа». Тут он покраснел, так как добивался именно этого. Но ты ошибся. И если ты меня опять туда сошлешь, я все равно другой не стану. И так же, как я с весельем вспоминал о той Юлии, так и другая изгнанница на этом острове будет вспоминать обо мне, скорее с завистью, чем со страхом. Слушая эти намеки, Домицан убедился в полной мере, как бессилен он перед этой женщиной. Он искал слов, желая возразить ей, но не успел их найти, ибо она возобновила свой бурный натиск и опять стала требовать. «Думаешь, тебе одному нужен блеск? Если уж ты хочешь строить больше, чем твои предшественники, то и я хочу что-то от этого получать». «Ну как, отдашь ты мне монополию на кирпич?» «Пришлось все-таки уступить». И в ту ночь он даже ни разу не пожалел об этом. Решения, одобренные Императорским Кабинетом Министров, чтобы стать законами, подлежали еще утверждению Сената. А потому все эти решения были изложены в виде четырех законопроектов. И всего через несколько дней после заседания Кабинета был созван Сенат, чтобы их обсудить. И вот, не выспавшись, избранные отцы собрались в белом, величественном, огромном зале храма мира, где они должны были совещаться. Одни сидели, другие стояли. Было еще очень рано. Заседание полагалось открыть точно с восходом солнца. Ибо сенат имел право заседать только между восходом и закатом, а для того, чтобы обсудить четыре законопроекта и принять решение, следовало не терять времени». День был очень холодный, жаровни с углем не могли нагреть просторного зала. Сенаторы ждали, переминаясь ноги на ногу в своих пурпурных плащах и отороченных пурпуром туниках, озаренные мерцающим светом множество светильников и жаровен с углем. Болтали, откашливались, поеживались, разминали ноги, обутые в неудобные парадные башмаки на высокой подошве, пытались отогреть руки грелками с горячей водой, которые они прятали в широких рукавах парадной одежды. Большинство чувствовало себя дьявольски униженными тем, что им приходилось теперь испытывать еще и все эти мелкие неудобства, только ради того, чтобы на торжественном заседании утвердить законы, которые навсегда лишали их власти и подчиняли произволу этого домициана» этого беспредельно наглого правнука мелкого конторского служащего. Но даже самые храбрые не решились уклониться. То там, то здесь недовольные разговаривали в полголоса. «Нет, все это стыд и позор», — вдруг не выдержал сенатор Гильвидий, тощий, долговязый, морщинистый старик и хотел было покинуть зал. «Публию Корнелию с трудом удалось удержать его». «Я вполне понимаю, мой Гельвиди, сказал он, все еще держа его за рукав, — что вы не хотите иметь никакого дела с подобным сенатом. При таком императоре нам всем хотелось бы сорвать с туники пурпурную кайму. Но чего вы достигнете, если сделаете красивый жест и уйдете отсюда? Император сочтет это за дерзкое упрямство, и рано или поздно вас ждет расплата». Та робкая, приниженная жизнь, которую мы вынуждены вести, это не жизнь. И сколь многие из нас предпочли бы ослепительную и величественную смерть, но демонстративное мученичество бессмысленно. Сохраните благоразумие, мой Гильвидий. Важно, чтобы те, кто любит свободу, уцелели в такое время. Важно, чтобы они остались жить, даже если их жизнь и у Бога. Корнелий был гораздо моложе Гельвидия. он был одним из самых молодых сенаторов, но, несмотря на молодость, на лице его залегли глубокие, угрюмые морщины. «Это он должен бы уговаривать меня», — думал Карнелий, мягко оттесняя Гильвидия на его место, а не я его. «Правда, мне легче, чем ему. Я живу для того, чтобы записывать все происходящее про нынешнем Тиране». «Если бы я постоянно не повторял себе этого, то, вероятно, тоже не имел бы сил выносить такую жизнь».